Глава 26. Интенсивная тренировка. Октановый взрыв. Данесился из леса отчётливый рёв. Проворная тень гибко прыгала по лесу, и несмотря на то, что лес был плотно покрыт колючками, они не затрудняли его движения. В следующий момент тень неожиданно остановилась перед деревом полуметра толщиной и, немного согнув тело, ударила его когтём по стволу. Папах! Раздался грохот, и во все стороны полетели куски древесины от места удара. По всему стволу расползлась паутина трещин. Хрусть. В стволе появилось огромное зияющее отверстие от удара локтём, и мгновение спустя, издав громкий хруст, дерево рухнуло на землю. В момент падения большого дерева, проворная тень, словно обезьяна, быстро отпрыгнула назад, и затем направилась к зелёному камню. Глядя на результаты своих усилий, на юном лице Сил-Яна показалась улыбка. За прошедшие три месяца он впервые успешно применил октановый взрыв. Эта техника была чёрного ранга, высокого уровня, но могла сравниться с техниками ранга Земли. С этой техники Сил-Ян с шестым этапом по разрушительной силе мог посоперничать с человеком на восьмом этапе. Чем выше уровень развития Далки, тем труднее перейти на следующий этап. Но начиная с аукциона, Сил Ян приступил к интенсивным тренировкам, которые продолжались в течение трёх месяцев. И только несколькими днями ранее он перешёл с пятого этапа ранга новичок на шестой. Он преодолел один этап за три месяца, хотя эта скорость и была ниже по сравнению с двумя месяцами, необходимыми для достижения пятого этапа. Но Силоян всё равно был очень доволен. В прежние времена для того, чтобы с пятого этапа перейти на шестой, ему требовалось целых полгода. Текущая скорость была ужасающей. После использования взрыва октана тело Силояна было выжато словно губка. Сильная боль непрерывно терзала его нервы, а вены на его руках отчетливо пульсировали. На лице были признаки сильного истощения. Облизывая губы, Сяо Ян пытался повернуть свою голову так, чтобы можно было осмотреть правый локоть. Выглядел локоть неважно. Он весь покраснел и отёк. Уголки его рта приоткрылись. Сяо Ян глубоко вздохнул и сказал с горькой улыбкой: "Неудивительно, что я должен был вынести жестокие побои. Иначе то, что сломал бы этот удар, было бы не деревом, а моей рукой". Афтановый взрыв. Это проверка на прочность. Для успешного применения главное, чтобы твоё тело было крепче, чем твоя цель. Быстрое дыхание Сиояна медленно успокаивалось, пока его тело лежало на ледяном камне. Но ещё и ощущение во всём теле подавляло даже малейшие желания пошевелиться. На шестом этапе Сиоян мог использовать октановый взрыв, только один раз, и после этого его силы были полностью исчерпаны. Силаян запрокинул голову и, прищурившись, лениво смотрел на облака, плавающие в синем небе. Подул легкий ветерок, калыша прядил его волос. Тело Силаяна было пропитано эликсиром духовных основ, поэтому, пока он лежал, его мышцы и кости стремительно восстанавливались и укреплялись. А его тело напитывалось мировой энергией. «Учитель». «Я смогу достигнуть седьмого этапа?» Спросил по-прежнему, лежавшись с закрытыми глазами юноша. Его главная цель заключалась в достижении седьмого этапа, чтобы принять участие в церемонии совершеннолетия и войти в павильон Доуки Клана Сяо, где он мог найти себе способность Доуки. Даже при том, что на текущий момент те способности уже были на слишком низком уровне для него, он должен был достичь необходимого уровня развития так как от этого зависела репутация его отца. Прозрачное тело Ялала, появившееся рядом с камнем, вызвало порыв холодного ветра. Увидев состояние большого дерева, Ялала с очень довольным выражением лица посмотрел на лежащего юношу. Кивнув, он сказал, «Твоя скорость развития превзошла все мои ожидания. Первоначально я полагал, что даже с помощью эликсира я не могла, Тебе потребуется целый год для достижения седьмого ранга новичок. Если это из-за того, что раньше твоя дольги была подавлена, а сейчас пришла в норму, такими темпами ты достигнешь седьмого этапа в течение 2 месяцев. Услышав это, Села Ян озартно улыбнулся. Он действительно хотел узнать, какие лица будут у членов его клана, которые в течение 3 лет Нескончаемо насмехались над ним, когда они увидят его силу. В тот день, когда он говорил с Нолан Янран, в главном зале разве те слова не относились так же и к ним? «Я совершил чудо три года назад, и совершу его снова!» Его глаза немного блестели, когда Сел Ян думал о том, как над ним насмехались, а в главном зале полгода назад. Внезапно Сео Ян подскочил, поднял голову к небу и яростно закричал. «Науан Янран, шаг за шагом я догоню тебя! Просто подожди, мы встретимся в культе Ньюн Лан через три года!» Глядя на крик юноши, Ялао улыбнулся, но не стал останавливать ученика, ведь человеку нужны препятствия, чтобы развиваться. Сейчас Сео Ян... Он был достаточно умным талантом, и единственное, в чём он нуждается, так это в стимуле, чтобы подтолкнуть его. Решение Нан на Янран было лучшим возможным стимулом. Пазавая есть стать твоей стартовой площадкой на пути к славе и уважению. Тебе ещё предстоит очень долгий путь до финиша. Иди, возвращайся к практике. Проревев ещё несколько раз, Улыбка на лице Сяо Яна стала ещё шире. Быстро спрыгнув с камня, он помахал Яолао и всё ещё улыбаясь, начал спуск с горы.